Глава пятая. В которой Иван радуется, определяется с личной жизнью и решает скорректировать свои планы. Как обычно, работы на раскопках оказалось несколько больше, чем Ваня мог себе представить. Копнув как следует в подземном хранилище, мужики, раздолбившие кирками каменный пол под очередным слоем глины, наткнулись на отлично сохранившиеся доски. Раскопки внутри помещения ничего не дали. Дощатый пол уходил за пределы комнаты. Выбравшись наверх, искатели проводили задумчивым взглядом уходящих в очередной рейс к дому Юру и Сашу и принялись чесать репу. — А может того? Доски эти порубим и дальше копнем. — Я тебе порублю. Иван поднес кулак к носу качка. — Ты видал, какие это доски? — Видал. Вито у Андрея был невеселый. — Это дуб. Точно дуб. «Дед за эту доску съест и не подавится. Дефицит, бля!» Иван сидел с такой же грустной миной, как и все остальные. Работы было непочатый край. Но в груди его рос огромный, теплый ком. Он рвался наружу. Хотелось кричать и прыгать, хотелось улыбаться и петь песни. Хотелось побежать на хутор к Юре и поделиться радостью с Манюней. «Я не псих! Ура! Там что-то есть! Есть! Мля-мля-мля!» «Ну, значится, будем делать так». Олег вздохнул и решился. «Полностью вскрываем всю площадь под схроном. А там дальше видно будет». Народ зашумел. «Это Кубов пятьсот, шестьсот. Нихера ж себе». Иван посмотрел на лопату. Да До дождей бы управиться. Если бы не Сашка, ежедневно привозящий на велосипеде еду и воду, они бы не управились. И если бы не прохлада поздней осени». Дни недели адского труда не пропали даром. В стороне, аккуратно сложенные в поленицу, ждали своего часа две тысячи каменных блоков. Рядом, пятиметровым курганом, высилась огромная куча жирной, светлой глины. Десятиметровый длины раскоп на четырехметровой глубине был очищен от остатков глины и песка. Перед глазами измученных землекопов была самая обыкновенная дощатая поверхность, «Шабаш, парни!» Олег был на последнем моральном издыхании. «Послезавтра будем доски поднимать, сегодня идем в поселок, баня, выпивка и... бабы? Нахрен! Спать!» За все время, проведенное вместе, ни Иван, ни Мария старались не употреблять такие слова, как «любовь», «семья», «муж» и «жена». Оба старательно делали вид, что это лишь дружеские отношения, приправленные пикантной взаимопомощью в половом вопросе. Даже такое понятие, как «подруга», Иван слух никогда не произносил. Мария очень спокойно к этому относилась, всячески подчеркивая, что это просто дружба. Народ, глядя на их взаимоотношения, впадал в непонятки, зависал и старался больше об этом не задумываться. «Настя, а где Маша?» Ваня недоуменно оглядывался по сторонам. «Да она там с Ванечкой нянчится». Женщина вытерла полотенцем руки и вновь склонилась над казаном. «Да куда ж ты? Умойся с дороги! На тебе ж картошку сажать можно!» Маша была прекрасна. Иван смотрел на подругу и не узнавал в этой мягкой, нежной женщине, качающей на руках ребенка, ту жесткую и циничную особу, которую он привык в ней видеть. В горле колом с ком. «Маш!» Женщина обернулась и прижала к себе малыша. «Разбудишь! Какая же она красивая!» «Маш, ты, я...» Иван с дороги грязный, как трубочист, смотрел на любимую и не сумел подойти. «Ты...» «Да...» «Я согласна...» По щекам у счастливо улыбающейся Маши текли слезы. «Ну что, народ...» Иван был в особо приподнятом настроении. Они с Машей наконец окончательно объяснились. «Давай, давай, давай, поднимай!» Все опять было не так все просто, как планировалось. Доски оказались совершенно неподъемными. В толщину они были сантиметров 15, в ширину все 50, а длиной аж 10 метров. Вдобавок черная древесина оказалась неимоверно плотной и тяжелой. Вытащить доски на руках даже с помощью Юры и Александра не получилось. Олег долго матерился в пространство, вопрошая, какого хрена тут не положили обычные сосновые доски. Пришлось отправлять гонцов в поселок за увезенной лебедкой и цепями. Гонцы не вернулись. Зато вместо них появилось аж пять человек. Звонарев, Дед, гордо восседающий на тележке, Семенович и пара разведчиков, отправленных Иваном в горы. Снова началась скучнейшая работа лебедкой. При помощи механизмов, крюков и цепей – За день кладоискатели сумели вытащить наверх и сложить все десять гигантских досок. Путь к сокровищам был открыт. Три недели тому назад Маляренко случайно подслушал разговор двух приятелей – Олега и Станислава. Нет, на самом деле случайно, никакого криминала. Просто Ваня, ожидавший по какому-то мелкому вопросу деда, задремал, сидя на лавке у дома. Денек был не по-осеннему теплый. Иванюшу разморила на солнышке. Проснулся он от холода. Солнце уже ушло, да еще от того, что за углом на крылечке бубнила пара голосов. «Ты знаешь, я вот все думаю. А чем бы мне заняться?» «В смысле?» «Ну, Стас, ну не тупи. Ты что умеешь делать-то? Служить и защищать? А еще? А этого мало?» «Мало. Здесь мало». Это там это было профессией, а здесь это половой признак, понял? Сижу и думаю, строитель из меня аховый. В земле ковыряться не хочу. Да и знаний-то нет. Не то что у агронома. Знаний врача, как у дока, тоже нет. Что мне, в дворники идти? Сергей Александрович дед принял назад в общину при условии, что тут не будет доставать всех своими проповедями. «Ну, разгоним мы всех вражин, построим каждому дом. А с чего я жить буду? А дочь моя? Надо дело себе придумывать. Полезное такое дело, чтобы и себе, и людям польза». «Олег, я, честно говоря, об этом не задумывался пока. Но думаю, к отцу в кузню пойти. Когда он сам более-менее разберется, чтобы научить?» «Да, это тема». Иван тогда впервые задумался на своей профессией. А он-то, собственно, с чего жить будет? А его дети. В том, что у него обязательно будут дети, Маляренко нисколько не сомневался. Ну ладно, за прошлые заслуги и за инструмент мне тут царские палаты, наверное, отгрохают. А дальше? Денег у меня полно. Но кому они тут нужны? Еще не время, не время. Пока что золотишко никому не нужно. И что делать? Ложки-поварешки в аренду сдавать? По своему жизненному опыту, Иван знал, что быть бесконечным рантье не получится. Рано или поздно окружающим это надоест, и он останется у разбитого корыта. А там и старость не за горами. Ваня поежился. Надо было срочно определяться с планами. Глядя на то, как из-под песка постепенно проявляется громадная металлическая станина, Иван утром чуял, это его. Лично его. Перспектива. Он прекрасно помнил, как загрузился на неделю раздумьями о будущем, но так ничего путного и не придумал. «Ваня, это чё за херь?» – звонарёв задачи начесал репу. «Буровая установка, что ли?» «Не знаю. Посмотрим». Мужики спора работали лопатами, и рядом с массивной станиной показался угол здоровенного ящика. Иван мысленно присвистнул и, поплевав на ладони, тоже взялся за лопату. То, что они выкопали, повергло всех в ступор. Даже невозмутимый, как сфинкс дед Ося, впервые на памяти мужиков нецензурно высказался. Сухой белый песок ведрами вытаскивали наверх, а внизу, тут, внизу на белоснежной глади чистейшего песка вырисовывался силуэт черной лодки. «Это что, лодка?» Маляренко не верил своим глазам. «Ну да, лодка». Звонарёв уселся на ящик. «И чего теперь?» Мужики растерянно переглянулись. Мужики растерянно переглянулись. Кургом установилась тишина. По лицу Олега легко можно было прочесть «бля». Все остальные были примерно того же мнения. Почти двадцать дней тяжёлого труда перевели к тому, что вместо ожидаемой всеми второй порции инструментов и гвоздей они выкопали большущую лодку. И ящик, громадный, и непонятные железки. А до моря тут было, Иван задумался, почти пятнадцать километров. Офигеть! Самую разумную мысль, после того, как все разморозилось и отвисло, высказал, как всегда, дед. «Не закапывать же теперь ее обратно. Ройте дальше». «Ну, сучок, ну нахрена лодка-то? Как же эту падлу оттуда достать?» Еще через два дня дед Ося, составивший опись имущества и решивший, что ничего сверхнеобходимого здесь нет, дал команду сворачивать работы и уходить домой. В конец измаившиеся мужики радостно побросали лопаты, усадили деда в тележку и ломанулись к родным очагам, оставив Ивана в одиночестве, о задаче начесать репу. Впрочем, все было не так уже плохо. Песок вынули полностью – И лодка предстала перед ним во всей красе. Почти восьми метров в длину и трех метров в ширину. Сделана она была из того же черного дуба. Сделана капитально. У Ивана сложилось твердое убеждение, что это не работа кустаря, а заводское изделие. Стальные детали были просто-таки вплавлены в древесину. Точность и аккуратность изготовления кораблика потрясали. Как называются те или иные части лодки – Сухопутная крыса Маляренко и понятия не имел, но не оценить качество кораблика было невозможно. У него была палуба и трюм, доверху забитый ящиками, и даже маленькая надстройка, в которой тоже были складированы ящики, и съемная мачта, и куча тонких стальных цепей вместо канатов. Самое интересное, что в корме ниже ватерлинии была дырка, там явно должен был устанавливаться винт. Это было круто. Будущее Вани и его детей было прямо перед ним. Вся эта красота покоилась на прикрученных винтами к центральной нижней балке кораблика тележках, вроде той, на которой уехал дед. Только эти две тележки были значительно меньших размеров и гораздо массивней. Да и колеса у них были очень широкие. Вот просто бери и коти куда надо. Было, правда, одно маленькое «но». В смысле, очень глубокое «но». Вся эта красотища стояла на глубине шести метров, то есть прямо посреди окопчика шестиметровой глубины. Для полного счастья Ивану остро не хватало автокрана, грузоподъемностью тонны три. Целую неделю Маляренко отсыпался у себя в коттедже. Ничего и никто не мог этому помешать, даже исправно орущий по ночам за стеной крестник. Ваня ел, спал и снова спал. Мыслей в голове не было никаких. Вернее, они были, но совсем уж фантастические. До зимы оставалось совсем чуть-чуть, и отрывать от хозяйственных работ Юру и Сашу он не мог. Как и мужиков из Бахчисарая. Те и так почти на месяц оторвали от себя треть работников. При всех своих заслугах Ивану было совестно вот так просто взять и потребовать себе рабочих. «Эх, придется все делать самому». Маляренко выглянул в окно. Небо было темным и низким, но сильных дождей пока, слава Богу, не было. Иван привязал к раме велосипеда лопату, попрощался с Машей и поехал на раскопки. Маляренко автоматически крутил педали, не глядя на дорогу. Мысли его были в далеком прошлом. «Давай рассуждать логически. Противник мог знать, что я тут не один. Мог предполагать, но не факт. А ведь он все и всегда продумывает». «Он ведь у меня далеко не дурак». Сам того не замечая, Иван подумал о кузене, как о живом человеке. «Значит, в принципе, как-то эту бандуру в одиночку можно вытащить». Серый сказал, что станина – это основа для ворота. «Значит, надо поискать остальные части этой машины. Цепи есть, крюки есть, лебедка есть». Ваня вспомнил, как они доставали буханку. «Будем копать». Оказалось, что Иван крепко ошибся – недооценив свою значимость для окружающих. Без каких бы то ни было просьб с его стороны, через три дня на втором велосипеде к его палатке подкатил Юра. На удивленные расспросы Ивана он беззаботно пожал плечами и заявил, что погреба на хуторе полные, прокормить можно и десять человек, что дел особых нет и что Саша там и один справится. А лично он, Юрий Владимирович, хочет немного отдохнуть от звона в ушах путем махания лопатой. «Уж больно горластый мужичок растет. Я тут недельку отдохну, а потом меня Саша сменит. За зиму, я думаю, мы управимся». Еще через неделю из Бахчисарая к раскопкам пришел Стас с тележкой и двумя мужиками. О чем-то, пошептавшись с Юрой, они ударили по рукам, и один, средних лет мужичок, вцепившись в тележку, ушел к морю. «Он кораблик потихоньку пилить будет». А босс его на довольствие согласился взять. «Ну а мы с Тёмкой!» Он кивнул на второго, пришедшего с ним парня. «Тебе помогать пришли!» «Ну надо же! Посмотрим, посмотрим!» Иван одобрительно покачал головой и, старательно делая вид, что ничего особенного не происходит, пошёл копать. Рядом с точно таким же видом махал громадной тяжёлой мотыгой лужин. Юрка ухмыльнулся, глядя в спины двух непримиримых врагов как там Матроскин говорил, совместный труд для моей пользы он объединяет. Зима оказалась не такой дождливой, как прошлое, но значительно холоднее. Ивану даже пришлось махнуть рукой на земляные работы и на две недели перебраться в теплый коттедж. «Ванюш!» Под одеялами было очень жарко, и Маша легла сверху, задумчиво разглядывая мужа. «А что мы дальше будем делать? Мы вернемся назад к Лужиным». Иван руководствовался принципом «пар костей не ломит» и из-под одеяла не вылазил. «Нет, я много думал, чем мне заняться таким, чтобы нас обеспечить». Маша довольно замурлыкала. «Теперь у нас есть лодка. Будем строиться на берегу, у нашего ручья. Спустим лодку на воду. Поговорю с Надей насчет строителей. Всегда мечтала жить на берегу моря». «Открою тебе страшную тайну». «Я тоже».